Хозяин выбросил ее в навоз, сопроводив свою карательную акцию следующими словами. «Я тебе молюсь, а ты меня от воров не сберегаешь». Имея в виду именно такое утилитарно-языческое отношение русского мужика к иконе, Белинский в своем письме к Гоголю охарактеризовал его народной поговоркой «Годится молиться, а не годится горшки покрывать» отношение к иконе как к фетишу, обслуживающему лишь своего хозяина, отчетливо проявлялось во время княжеских междоусобиц. Противоборствующие стороны, принадлежавшие к православию и следовательно обязанные поклоняться одним и тем же небесным силам, чтить одни и те же иконы, на самом деле поклонялись лишь собственным иконам и пренебрежительно тасили скиконам противника. Над ними глумились их уничтожали или брали в плен, чтобы затем сделать своими заступниками. Довольно случаи, когда две разные иконы одной и той же Богородицы противопоставлялись одна другой как фетиши враждующих между собой групп, каждая из которых исповедовала православие. При этом одна из таких икон объявлялась победительницей и её чтили как чудотворную. Следы такого противопоставления языческого по самой своей сути, сохраняется в русском православии поныне. Среди чудотворных богородичных икон, особо почитаемых русской православной церковью, есть два образа богоматери, называемые Владимирское и Знамение. Первая икона была привезена в Киев из Византии, находилась в Вышгороде, в одном из женских монастырей, в Откуда её забрал князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, и перенёс во Владимир. Икона была главной святыней Владимира-Суздальского княжества, сопровождавшей князя во всех его походах и обеспечившей ему поддержку Богородицы. Позднее икона была перенесена в Москву, где также почиталась как чудотворная. Ей приписывалось спасение Москвы от Тамерлана, 1395 год, Ахмата 1480 год и Махмед-Гирея 1521 год. Но однажды Владимирская икона Богоматери была посрамлена, а с ней естественно и сама Богоматерь, и посрамила ее вторая из названных выше икон. Произошло это при следующих обстоятельствах. В 1170 году войско Андрея Боголюбского осадило Новгород, уповая на содействие Владимирской. Дальше предоставим слово составителям православного церковного календаря на 1979 год. Новгородцы, видя страшную силу противника и не в силах в неравной борьбе, всю свою надежду возложили на Господа и Пресвятую Богородицу. Святитель Иоанн, архиепископ Новгородский, услышал в алтаре Божием соборного храма глас, повелевший ему взять из церкви Спаса на Ильине улице икону Пресвятой Богородицы и вознести её на городскую стену. Икону после слёзных молений и предней внесли на стены и поставили в блестовое место, где последовал приступ неприятелей. Одна из стрел Суздальцев уязвила святой образ. При этом лик Пресвятой Богородицы обратился к городу и оросил своими слезами филонь архипастыря. Этим чудотворный образ Богоматери подал осаждённым знак, знамение того, что Царица небесная молится пред Сыном своим об избавлении города современного православного богослова, к которому примбежат приведённые строки, ничуть не смущает то обстоятельство, что православные суздальцы, чтившие Богоматерь и поклонявшиеся её Владимирской иконе, метали стрелы в Новгородскую икону той же Богоматери, как в чужой враждебный фетиш. Не видит он ничего необычного и в том, что Владимирская икона, уже бывшая чудотворной, не пересилила новгородской, тогда ещё чудотворностью не обладавшей, что следовательно слава знамения с без славией Владимирской.